И к Настасье Филипповне вечером поедешь. Поеду, если прикажешь. Только лучше сам посуди, есть ли хоть какая-нибудь возможность мне теперь ехать. Она ведь не такая. Она видишь, какие загадки загадывает, фокусы. И Ганя злобно засмеялся. Сама знаю, что не такая и с фокусами. Да с какими? И еще смотри, Ганя.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 Мне кажется, что это сплошь да рядом случается. Женится на деньгах, а деньги у жены. — Нет, у нас так не будет. Тут... тут есть обстоятельства, — пробормотал Ганни с тревожной задумчивостью. — А что касается до да ее ответа, то в нем уже нет сомнений, — прибавил он быстро. — Вы из чего заключаете, что она мне откажет? —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 выгольное ушко, как нитка, прошла. Уверил бы самолюбивую дуру, и так легко, что ее за благородство сердца и за несчастье только берет, а сам все-таки на деньгах бы женился. Я не нравлюсь тут, потому что влиять не хочу, а надо бы. А что сама делает? Не то же ли самое? Так за что же после этого меня презирает, да...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 Тотчас же брошу, а деньги с собой захвачу. Я смешным быть не хочу, прежде всего не хочу быть смешным. Мне все кажется, осторожно заметил князь, что Настасья Филипповна умна. К чему ей предчувствую такую муку? Заподнюйте, ведь могла бы и за другого выйти. Вот что мне удивительно. А вот тут-то и расчет. Вы тут не все знаете, князь. Ну.